Глава четвёртая. «И чего хотел?» Лиса ждала меня в небольшом кафе на улице, что контролировали звери, и, судя по тому, что хозяин не кидал на нее тайком злобные взгляды, репутация у банды была нормальной. «Сваливаешь по-тихому, кидаешь меня в черный список, а потом звонишь, как ни в чем не бывало. Ты лохушку нашел за тобой бегать?» «Не припомню, чтобы ты за мной бегала». Тимофей невозмутимо отхлебнул сока. «Что про динамило? Помню». И не надо меня лечить, мол, когда бы все разошлись, тогда бы все было. Твой братец с меня глаз не сводил и вышвырнул бы, стоило мне намекнуть, что хочу остаться. И ты это прекрасно знала. Так что не строй из себя святую невинность. — Ладно, — немного помедлив Алиса кивнула. — Допустим, ты прав. Но тогда зачем сегодня позвал? Я понял, что Анастасия была права. Парень все же не был настолько уверен, как показывал, но отступать не собирался. Чтобы расти над собой, мне нужно драться. И не в зале, по правилам, а на улице, чтобы кровь, пот и опасность. Вам нужны бойцы, и я готов поучаствовать на правах, скажем так, вольного наемника, если угодно. И не пытайся съехать, мол, сами справитесь. Если бы не я, позавчера вы бы слили, и тебе тогда было бы хуже всех. Этот ублюдок-хиз был настроен весьма решительно. «Заткнись!» — вспыхнула Лиса, но взяла себя в руки. — Хватит об этом. Ты помог, и я тебе благодарна, а с остальным ты сам дурак. Хотел бы, нашел бы возможность свалить вместе со мной. Я бы показала пару укромных местечек, да и гостишка недорогая есть неподалеку. Так что сам виноват. Я и не сомневался, что у тебя найдется отмазка. Было немного неприятно, но Тим сумел удержать лицо, лишь безразлично пожав плечами. — Такие, как ты, никогда не признают, что неправы, даже если их поймали на горячем но за для ясности. Не хочешь и не надо, другие найдутся. Что насчет моего предложения? Какие еще другие, девственник?» Зеленоволосая с насмешкой уставилась на парня, но Тимофею показалось, что в глубине глаз мелькнуло беспокойство. «Думаешь, кто-то с тобой будет мутить? Неудачник!» «Ясно», — Тим кивнул своим мыслям и поставил стакан на стол. «Видимо, разговор у нас не получится». «Что ж, выгребайте сами, я найду, к кому прибиться». «Официант, счет!» «Да погоди ты!» Лиса мгновенно оценила решительность юноши и вцепилась в его рукав. «Сядь! Ты же хотел про банду поговорить? Так чего истеришь, как, ну, как этот?» «Еще одно оскорбление в мой адрес, и клянусь, это будет наша последняя встреча!» Секунду подумав, Тим опустился на стул. «И моя личная жизнь — только мое дело. Хочешь постебаться над ней? Вперед!» «Но тогда я сразу уйду, и плевать, что будет дальше. Так, понятно?» «Договорились», — подняла руку Лиса, словно давая клятву. «Мой рот на замке. Хотя, будь ты понастойчивей, мог бы занять его чем-то другим». «Ты неисправима», — покачал головой юноша. «Давай к делам. Итак, ты поговоришь с братом?» «Да без проблем. Но смысла в этом особого нет», — пожала плечами Алиса. После разгрома тыквоголовых остальные притихли. Пока дербанят их территории, к нам не суются. Это временная передышка. Пусть Тим совершенно не разбирался в отношениях банд, но играл в огромное число стратегий, в том числе и онлайн с живыми противниками, и знал, что такие затишья заканчиваются грандиозной зарубой. Звери были не слишком сильны, и надолго их победа никого не испугает. Рано или поздно найдется кто-то, желающий попробовать банду на зуб. А дальше будет только хуже. Остатки тыквоголовых вольются в другие банды, усилив их, и любви к вам это не прибавит. — Будто мы сами не знаем, — поморщилась лиса. — Поэтому брат хочет выставить бойцов на турнир. Если кто-то из наших займет достойное место, это послужит предупреждением для остальных, что с нами лучше не связываться. И поможет набрать рекрутов, — Тим задумчиво кивнул. — Это... «Может иметь смысл. И кого хочет выставить волк?» «Будет три категории. Обычные люди, ученики и воины», — принялась объяснять девушка. «В последний брат выйдет сам. Простых бойцов у нас нет, сам знаешь. А вот за учеников выйдут кабан, сокол и талай. В принципе, тебя тоже можно выставить, но есть нюанс. Официально ты еще не ученик, поэтому категория для тебя закрыта. Там требуется подтверждение» но и к обычным людям тебя не засунешь. Ты можешь вешать лапшу на уши кому угодно, но если проверка покажет, что ты одаренный, вышвырнут всех нас. Так что... Значит, мне нужно официально получить статус ученика, резюмировал Тим. И как это сделать? Я не знаю, пожала плечами Лиса. Обычно это делают в гимназии. Тренер отслеживает состояние подопечных, устраивает проверку, и если проходишь, получаешь статус ученика и документы. А чтобы отдельно? Наверное, тоже там можно, но есть нюанс. Из моих знакомых тренеров вряд ли кто-то за это возьмется. Догадываешься, почему? Из-за ханьского стиля. Тимофей не видел других причин. Идиотизм. Врага надо изучать. К тому же мы с ханьцами то рубимся, то миримся. Ладно, попробую решить эту проблему другим путем. Когда начинается турнир? Послезавтра. Хулиганка присосалась к своему напитку. «Но заявку нужно подать уже сегодня. И если ты думаешь, что волк согласится заявить тебя, а потом позволит сняться, то крупно ошибаешься». «Значит, не будем нервировать твоего брата?» Тим взялся за телефон. «Я пойду решать проблему, а как все будет готово, наберу тебя. Постарайся уговорить брата. В его интересах, чтобы за вас выступил сильный боец». «А ты сильный?» Насмешливо прищурила глаза леса, но, видя хмурое лицо парня, тут же пошла на попятный. Ладно, ладно, но Хис на самом деле был слабак, на турнире будут противники гораздо опаснее его. «Разберусь», — отрезал парень, — «с волком поговори». «Ранг ученика?» — Добровольская, если и удивилась звонку, то не подала виду. «В принципе, его может присвоить любой гимназии, в том числе и наш, родовой но если я приведу тебя к нам, это автоматически сделает тебя нашим подданным. Без этого тебя даже на территорию не пустят. Будь ты хотя бы из рода дворян, еще могли бы быть варианты, а так извини. Но ты ведь как-то хотела проверить меня на одаренность? Тим не собирался отступать. Что вообще нужно для получения ранга ученика? Подтвердить, что ты одаренный и выполнить норматив своей школы, которой у тебя нет. Было слышно, что девушка задумалась. «К тому же ханьский стиль!» «Это действительно такая проблема?» Парню надоело, что все его попрекают за выбор боевого искусства. Как будто это он выбирал. «Я только и слышу «ханьский стиль», «ханьский стиль». Да половина наших направлений скопирована с них или других азиатских стран. Обычная конкуренция. Даже по телефону парень понял, что Анастасия пожала плечами. Патриотизм хорошо продается, и никому дела нет, что тот же уклад копирует Нихонское айкидо, а школа скобаря использует наработки каре. Но имидж нужно поддерживать, поэтому тебя даже на порог не пустят. Хотя есть один вариант, но предупреждаю сразу, будет больно. К боли я привык, смешок сам собой вырвался у Тима, всколыхнув воспоминания о его травмах и смертях во сне. Вряд ли кто-то сумеет переплюнуть ощущение стального болта в брюхе или гамму чувств, испытываемую, когда тебя заживо пожирает ублюдский рогатый кролик. «Куда ехать?» «В Колывань». Ответ удивил юношу. Насколько он знал, там, в этом поселке, в сателлите города, не было ничего интересного, хотя утверждать Тимофей не мог. Не бывал. «Доберешься сам или тебя забрать?» «Сам». Тим не хотел плодить долги там, где можно было бы без этого обойтись. К тому же ехать не так далеко. Наберу, как подъеду. Лиса уже ушла, так что Тим не стал задерживаться, а быстренько, прикинув по карте, какой транспорт ему нужен, чтобы добраться до места назначения, двинул к ближайшей станции метро. Благо, идти было недалеко. Добрался до автовокзала, и там пересел на рейсовый автобус, идущий в пригород. Конечно, на машине было бы куда проще, но родители не спешили покупать им собственный транспорт. Даже у Иры его не было, хоть и поднимался вопрос о покупке мотороллера. Но сестру это не устраивало, а вот Тим не отказался бы. Но не судьба. Впрочем, кресла в автобусе были достаточно комфортными, так что парень ничуть не устал, добравшись до места назначения точно в срок. И оттуда уже набрал добровольскую, считая, что она по-любому должна быть на месте. А вот теперь Тиму пришлось поплутать, прежде чем он вышел на окраину поселка. Почему-то навигатор никак не хотел принимать адрес. Хотя как почему? Потому что это был адрес Ариста. Другого объяснения нет. Только их адреса по умолчанию были исключены из всех реестров. Даже улицы клановых кварталов на карте не отображались. Просто пятно с надписью «Собственность рода такого-то». Здесь подобного не было, но, тем не менее, оглядываясь по сторонам, Тим чувствовал, что в этих домах живут непростые люди. И когда остановился у высоких деревянных ворот, украшенных резьбой с изображением молота Тора, стало понятно, кто именно. Да, норманы, пришедшие с Рюриком, уже больше тысячи лет как влились в общество, став его неотъемлемой частью, но некоторые роды все еще держались за веру предков. Та же Илма была из таких и по логике скорее всего хозяева из ее родни постучать тем не успел едва поднял руку как рядом с воротами распахнулась неприметная калитка откуда вышел весьма колоритный дед словно сошедший с исторического полотна о жизни древних норманов с виду лет семидесяти а то и больше длинная борода была заплетена в косу спускающуюся на живот Седые волосы выбриты по бокам, а сверху зачесаны назад и тоже заплетены в косу, которая заканчивалась внушительной металлической блямбой. Рукава свободной рубахи из небеленого домотканного полотна были закатаны, обнажая мощные, покрытые шрамами и татуировками предплечья, каждой толщиной с ногу Тима. А штаны из такого же материала уходили в голенище сапог из мягкой кожи. Ну и, завершая картину, на груди висел все тот же символ молота Тора — небольшой стилизованный серебряный молоток, украшенный узорами. «Чего хотел?» — голос старика был под стать внешности, низким и гулким, будто боевой рог. «Сдать экзамен на ранг ученика?» Почему-то тимой в голову не пришлось ссылаться на добровольскую. «Так вали в эти, как их, гимнасии!» Презрительно скривился хозяин поместья и сплюнул на землю за пределами ограды. Понахватались дерьма у этих южных же потрахов. Как еще очередной отряд из ФИВ не сделали? Пусть твой наставник тебе экзамены проводит. Я самоучка, упрямо покачал головой юноша. Нет у меня наставника, а другие даже смотреть не станут. Я практикую ханьский стиль боя. «Считают, что не патриотично». «А я, значит, по-твоему, не патриот?» Глаза деда опасно прищурились, а на плечи парня словно упала бетонная плита, придавливая к земле. Тиму с трудом удалось устоять, но после секундного замешательства он собрался, сжал волю в кулак и на пределе сил сумел выпрямиться, прямо взглянув в глаза старика. «А вам, думаю, насрать, кто чем занимается?» Давление с каждой секундой усиливалось, но Тима не думал сдаваться, вычерпывая до конца все запасы выносливости. Если бы Один хотел видеть в своих чертогах только тех, кто владеет определенным стилем, он бы так и сказал. Но ему пофиг, лишь бы воин умер с оружием в руках. Значит, и вам так же. Умный, да? Давление пропало так резко, что Тимофей с трудом удержал равновесие, да и то помогли улучшенные рефлексы. «Ладно, заходи, но потом не жалуйся. У меня все всерьез, как и должно быть. Без этих ваших танцев только настоящая схватка». Самое то, Тим, немного пришедший в себя, криво улыбнулся и шагнул вперед. «Все, как я люблю». Двор поместья оказался не таким большим, как ожидал юноша. Гимнасии, общественные или личные школы боевых искусств, которые в Нихоне называли Додзе, обычно занимали довольно много места. Там имелись и боевые залы, и тренажерки, и даже стадионы с беговыми дорожками и полем для игр. Считалось, что боец должен развиваться гармонично, а для этого требуются разнообразные нагрузки. Здесь же Тимофей увидел лишь один большой длинный дом, несколько дворовых построек, включая гараж, лодочный сарай у воды, судя по размерам вмещавший целый дракар, и, по сути, все. Зато во дворе обнаружилось с десяток крепких полуголых парней возрастом от 18 до 25, разбившихся на пары, ведущих поединки с оружием, и Анастасия с Илмой, тихо стоящие возле своей машины. При виде парня они вскинулись, рыжая даже хотела шагнуть вперед, но тут же передумала, оставшись стоять возле подруги. «Закончили!» — голос старика пронесся над двором, заставив всех остановиться. «Круг! У нас тут желающий получить ранг!» У -у -у -у -у! встретили дружным воем и стуком мечей и щиты это заявление доморощенные викинги. Впрочем, глядя на поджары и мускулистые тела и на то, как они держат оружие, Тим вынужденно признал, что ему до них весьма далеко. «Но кто готов выйти с ним в круг?» Тем временем хозяин продолжил представление для узкого круга зрителей. «Или здесь нет мужчин?» «Я пойду! Меня возьми! Я готов!» Неудивительно, что откликнулись все и сразу. Причем, пройдясь по ним оценкой, Тим убедился, что никого ниже воина здесь не было, зато имелись три ветерана тринадцать, один учитель двадцать пять, а старик так и вовсе щеголял титулом «Мастер сорок». Кеминг, давай ты!» Дед ткнул пальцем в одного из воинов, и тот, радостно взревев, шагнул в круг, а старик повернулся к Тиму. «Выбирай оружие!» Оглянувшись, парень заметил у стены стойку со щитами и различным вооружением. Конечно, можно было попытаться потребовать рукопашного боя, но эта мысль как мелькнула у него в голове, так и погасла. Зато он заметил знакомый шестопер, и в душе всколыхнулось удовольствие. Круглые щиты оказались теми же, что использовали скелеты, так что буквально через минуту, под немного обалделыми взглядами девушек, не ожидавших такой прыти, Тимофей был готов к бою и смело шагнул в круг, ожидая, что сейчас огласятся правила. И ошибся. Потому что противник тут же резко сократил дистанцию и нанес мощный удар в голову. Закрыться Тим успел только чудом и благодаря возросшей скорости реакции. Ну и еще потому что подсознательно ждал чего-то такого. Уж слишком неуверенно звучал голос Добровольской, когда она говорила об этом варианте. Лезвие меча оказалось незаточенным, что не помешало ему прорубить край щита. Легко можно было догадаться, что с головой было бы то же самое, но Тимофей не позволил этим мыслям взять верх, выбросив из головы все лишнее и сосредоточившись лишь на бои. На том, чему он научился за время сражений, и тут же ударил в ответ, целясь в руку с мечом. Грохнуло. Хемминг успел подставить щит, но удар шестопера, усиленный навыком, едва не проломил доски. Сибирские викинги вокруг счастливо заорали, видимо, не ожидали от тихого с виду пацана чего-то подобного. А Тим, понимая, что достать более опытного и сильного противника просто так не получится, добавил жару, использовав жуткий вой. Волчьи завывания пронеслись по округе, заставив воинов на секунду замереть, а ветеранов недовольно поморщиться. А сам Тимофей, пользуясь заминкой противника, тут же атаковал, целясь прямо в голову. То, что сильным ударом он может разнести череп в дребезги, его не волновало. Хеминга тоже. Русоволосый великан в последний момент чудом успел отпрянуть, так что шестопер лишь шипом навершия зацепил его висок, пустив кровь. Но это, наоборот, воодушевило викинга, и счастливо рассмеявшись, он кинулся в бой.